Глава 9. Камень, ножницы, бумага. Название этой игры звучит ужасно, пожаловался Аид, стоя посреди своего кабинета, комнаты с окнами от пола до потолка и огромным обсидиановым камином. Когда они вернулись во дворец, он нашёл рубашку, и Персефона была этому только рада, потому что его нагота наверняка отвлекала бы её во время игры. Вы сердитесь только потому, что ещё не играли в неё. Звучит достаточно просто. Камень побеждает ножницы, ножницы побеждают бумагу, а бумага побеждает камень. А как именно бумага побеждает камень? Бумага обёртывает камень, ответила Персефона. Аид поморщился, услышав её ответ, и богиня пожала плечами. Почему туз может подменять другие карты? Потому что таковы правила. Ну вот и тут правила таковы, что бумага обёртывает камень, отрезала она. Готово? Они подняли руки, и Персефона не смогла удержаться от смеха. Увидеть, как бог мёртвых играет в камень-ножницы-бумагу, должно быть обязательным пунктом в списке каждого смертного, что нужно успеть сделать в жизни. Камень, ножницы, бумага. 1 2 3. Вместе произнесли они. Да, взвизгнула Персефона. Камень побеждает ножницы. Она изобразила, как её кулак ломает ножницы Аида, и бог заморгал. Чёрт, я думал, вы выберете бумагу. Почему? Потому что вы только что пели оды бумаге. Я делала это только потому, что вы спросили, почему бумага обёртывает камень. Это же не покер, Аид. Здесь дело не в обмане, Он взглянул на неё горящими глазами. Да неужели? Она отвела взгляд и сделала глубокий вдох, прежде чем задать вопрос. Вы сказали, что имели успех с вашими контрактами прежде. Расскажите мне об этом. Аид направился к бару в другой части комнаты, налил себе виски и сел на чёрный кожаный диван. Я предлагаю многим смертным один и тот же контракт уже многие годы. В обмен на деньги, славу, любовь они должны отказаться от своего греха. Некоторые смертные сильнее, чем другие, и побеждают свои привычки. Победа над болезнью не имеет никакого отношения к силе аит. Никто ничего и не говорил о болезнях. Зависимость это болезнь. Её нельзя излечить, её нужно контролировать. Её и контролируют, возразил он. Как Новыми контрактами это другой вопрос. Она подняла руки, и они разыграли второй круг. Она показала камень, а он ножницы. И она уже без леквания сразу перешла к вопросу. Так как, Аид? Я не прошу их отказаться от всего и сразу. Это долгий процесс. Они снова сыграли, и на этот раз выиграла Аид. А что бы вы сделали? Персефона заморгала. Что? Что бы вы изменили, чтобы помочь им? От его вопроса у неё приоткрылся рот. Во-первых, я бы не позволила смертным играть на свою душу. Во-вторых, если вам необходимо от них ставка, требуйте, чтобы смертные с зависимостью отправились в центр реабилитации. И что ещё лучше, заплатите за них. Если бы у меня было столько же денег, сколько у вас, «Я бы потратила их на помощь людям». Несколько секунд он изучал ее взглядом. «А что, если они снова возьмутся за старое?» «И что тогда?» — спросила она. «Жизнь там, наверху, очень тяжела, Аид, и иногда сама жизнь уже становится достаточной карой. Смертным нужна надежда, а не угроза наказания». Между ними повисла тишина, а потом Аид снова поднял руки Для следующего круга игры. На этот раз Аид, выиграв, взял её за запястье и притянул к себе. Он раскрыл её ладонь и провёл пальцами по повязке, которую наложила Геката. Что случилось? Богиня тихо рассмеялась. Ничего, если сравнивать с синяком на рёбрах. Лицо Аида даже сточилось. Он ничего не ответил. Спустя мгновение Он прижался к её ладони губами, и она почувствовала их исцеляющее тепло на своей коже. Всё произошло так быстро, что она не успела опомниться и отдёрнуть руку. Почему вас это так сильно задевает? Персефона не знала, почему говорит шёпотом. Наверное, потому что вся эта ситуация казалась слишком интимной. То, как они сидели, так близко, что она могла его поцеловать. Вместо ответа он поднёс ладонь к её щеке, и Персефона тяжело сглотнула. Если сейчас он её поцелует, она не в ответе за то, что случится дальше. Но дверь кабинета Аида вдруг распахнулась, и в комнату вошла Минфа. На ней было ярко-синее платье, подчёркивающее все изгибы её тела, и Персефона удивилась, вспыхнувшей в ней ревности. У богини проскочила мысль: Что если бы она была хозяйкой подземного царства, нимфа носила бы исключительного доласки и стучалась бы прежде чем войти. Нимфа с волосами цвета огня резко остановилась, заметив Персефону сидящую рядом с Саидом, и её гнев был очевиден. Губы Персефоны изогнулись в улыбке при мысли о том, что Минфа, возможно, тоже ревнует. Бог убрал с её щеки свою ладонь и раздражённым голосом спросил: "Да Минфа, ми лорд, Харон попросил вас спуститься в тронный зал". "Он сказал зачем?" "Он поймал смертного, который пытался пробраться в подземное царство". Персефона бросила взгляд на Аида. "Пытался пробраться в подземное царство? Ну как? Почему он не утонул в Стиксе? Если его поймал Харон, значит он попытался проникнуть на его порог. Аид встал и протянул ей руку. Вставайте, вы пойдёте со мной. Персефона приняла предложенную ей руку. Нимфа наблюдала за этим движением, и у неё в глазах вспыхнул огонь, а потом нимфа развернулась и вышла из кабинета. Они последовали за ней по коридору и оказались в просторном тронном зале с высокими потолками. Круглые стеклянные окна пропускали приглушённый свет. По обеим сторонам от возвышения, на котором стоял трон, вдоль стен висели чёрные флаги с изображёнными на них золотыми нарциссами. Трон изваяли так, что он казалось, состоял из тысяч острых осколков раскрошенного обсидиана. Рядом с возвышением стоял темнокожий мужчина в белой одежде и с золотой короной на голове. Две длинные косы опускались ему на плечи, подхваченные золотом. Взгляд его тёмных глаз сначала упал на Аида, потом на неё. Персефона попробовала высвободить руку из хватки Аида, но бог лишь крепче сжал её и провёл девушку мимо поромщика к своему трону. Аид взмахнул рукой, и рядом с его троном появился ещё один, поменьше. Персефона остановилась в сомнениях. Вы богиня. Вы будете сидеть на троне. Он подвёл её к нему и только потом отпустил руку. Когда он занял своё место на троне, Персефона на мгновение подумала, что сейчас он, возможно, ослабит свои чары, но он этого не сделал. Харон, чем мы обязаны твоему визиту? Вы, Харон, спросила Персефона мужчину в белом. Он совершенно не был похож на то, как его изображали в её учебниках о древней Греции. Там он был представлен либо стариком, либо скелетом, либо фигурой в чёрном плаще. Эта же версия напоминала бога, прекрасного и обаятельного. Харон улыбнулся, и Аид стиснул челюсти. Да, это я, миледи. Пожалуйста, зовите меня Персефоной, сказала она. Миледи подойдёт, резко произнёс Аид. «Я теряю терпение, Харон». Паромщик кивнул. У Персифоны сложилось впечатление, что Харона позабавило настроение Аида. «Милорд, мужчина по имени Орфей попался при попытке проникнуть на мой паром. Он желает аудиенции с вами. Приведи его. Я хочу как можно быстрее вернуться к разговору с леди Персифоной». Харон щелкнул пальцами. «Паромщик кивнул». И перед ними появился мужчина, стоящий на коленях со связанными за спиной руками. Персефона сделала вдох, поражённая тем, в какой позе его удерживали. Кудрявые волосы облепили лоб мужчины. С них всё ещё капала вода из Стикса. Он выглядел поверженным. Он опасен? спросила Персефона. Харон посмотрел на Аида, как и Персефону. Вы же можете заглянуть ему в душу. Он опасен? снова спросила она. Потому как выступили вены на шее Аида, она поняла, что он стиснул зубы. Наконец Бог произнёс: "Нет. Тогда снимите с него эти путы". Аид впирил в неё взгляд, а потом наконец повернулся к мужчине и взмахнул рукой. Аковы исчезли, и тот упал вперёд, ударившись о пол. Поднявшись на ноги, Он посмотрел на Персефону. "Спасибо, миледи. Зачем ты спустился в подземное царство?" спросил Аид. Персефона была впечатлена. Смертный не прятал глаз от Аида и не показывал ни капли страха. "Я пришёл за своей женой", Аид не ответил. И мужчина продолжил: "Я хочу предложить контракт. Мою душу в обмен на её. Я не торгую душами, смертный. отрезал бог. Ми лорд, пожалуйста. Аид поднял руку, и мужчина с мольбой в глазах повернулся к Персефоне. Не ищи её помощи, смертный. Она не сможет тебе помочь. Персефона приняла это как вызов. Расскажите мне о вашей жене. Она проигнорировала пылающий взгляд Аида и сфокусировалась на Орфее. Как её звали? Эвридика. Она умерла через день после нашей свадьбы. Мне очень жаль. Как это случилось? Она просто уснула и больше не проснулась, его голос надломился. Вы так внезапно её потеряли, в горло подкатил ком. Персефона сочувствовала сломленному мужчине, что стоял перед ними. Её жизненную нить перерезали Мойры, сказал Аид. Я не могу вернуть её к жизни и не буду торговаться о возвращении её души. Персефона сжала кулаки. В этом мгновении ей захотелось поспорить с богом, перед Минфой, Хароном и этим смертным. Разве не этим он занимался во время великой войны? Торговался с богами, чтобы вернуть их героев. Лорд Аид, пожалуйста, Орфей с трудом сглотнул. Я люблю её. Что-то тяжёлое и холодное упало у неё внутри, когда Аид издал смешок. Грубый, лающий звук. «Может, ты и любил ее, смертный, но сюда ты пришел не ради нее. Ты пришел ради себя». Аид откинулся на спинку трона. «Я не удовлетворю твою просьбу. Харон». Имя демона послужило командой. Тот двинул запястьем, и они с Орфеем исчезли. Персифона кипела от негодования, отказываясь даже взглянуть на Аида. Она была удивлена, когда бог нарушил молчание. Вы хотите попросить меня сделать исключение? А вы хотите объяснить мне, почему это невозможно? ответила она. Он поморщился. Я не могу сделать исключение ради одного человека, Персефоны. Вы знаете, как часто меня умоляют вернуть души из подземного царства. Она понимала, что очень часто, но всё же Вы едва дали ему высказаться. Они были женаты всего один день, Аид. Как трагично, хмыкнул он. Багенья бросила на него испепляющий взгляд. Неужели вы настолько безсердечны? Они не первые, чья история любви так печальна, как Персефоны, и не последние, полагаю. Вы возвращали смертных обратно и за меньшее, напомнила она. Аид посмотрел на неё. Любовь «Эгоистичная причина вернуть мертвого к жизни». «А война разве нет?» Глаза Аида потемнели. «Вы говорите о том, чего не знаете, богиня». «Расскажите мне, как вы выбрали сторону, Аид?» сказала она. «Я не выбирал. Как и не предоставили Орфею иной возможности. Вы считаете, что ваш контроль ослабнет, если предложить ему взглянуть на жену, которая пребывает в подземном царстве, в спокойствии и безопасности?» Как вы смеете указывать Лорду Аиду, начала Минфа, но замолкла, как только Персефона яростно воззрилась на неё. Богиня пожалела, что у неё не было силы превратить Минфу в растение. Хватит, Аид встал, и Персефона последовала его примеру. Мы здесь закончили. Мне проводить Персефону. Можешь называть её леди Персефона, сказал Аид. И нет. Мы с ней ещё не закончили. Минфи явно не понравилось, что ей отказали. Но она ушла, стуча каблуками по мрамору. Персефона смотрела ей вслед, когда вдруг почувствовала пальцы Аида у себя на подбородке. Ей пришлось посмотреть ему в глаза. "Кажется, у вас есть немало советов, как мне следует управлять своими владениями. Вы не проявили к нему ни капли сострадания", произнесла она. Нескольких мгновений Он просто смотрел на неё, ничего не отвечая. И она спросила себя: "О чём он думает?" Но что ещё хуже, вы высмеяли его любовь к жене. Я усомнился в его любви, а не высмеял её. Кто вы такой, чтобы сомневаться в любви? Бог, Персефона. Она уставилась на него. В вашей власти абсолютно всё, но вы с её помощью лишь причиняете страдания. Аид вздрогнул, и она продолжила: "Как вы можете быть таким страстным и не верить в любовь?" Аид безрадостно усмехнулся. "Потому что для страсти не нужна любовь, дорогая моя". Персефона знала так же хорошо, как и он, что их страсть подогревала желание, и всё же его ответ удивил и разозлил её. "Почему он не пожалел её, а она была богиней?" Возможно, она надеялась увидеть, как горе Орфея тронет его так же, как тронуло и её. Может, она надеялась увидеть в тот миг другого бога, того, что опровергнет её предположение. Но он лишь подтвердил их. Вы жестокосердный бог, произнесла она и щёлкнула пальцами, оставив Аидова в одиночестве в тронном зале.